Глава 36. Полина. Тропическая ночь обволакивает виллу мягким теплом. Дети уже спят, уставшие после целого дня на пляже, а мы с Андреем сидим на веранде, слушая шум прибоя. На столе бутылка красного, нашего любимого, но его бокал стоит почти нетронутым, а мой уже пуст. Не потому, что я хочу забыться. Просто мне нужно хоть что-то, чтобы унять бешеный пульс раньше я никогда не нервничала в присутствии мужа но теперь все изменилось. ты не хочешь пить кивая на его бокал не сегодня улыбается он, но я вижу в его глазах усталость хочу быть здесь и сейчас полностью без морока и посторонних шумов с тобой я отворачиваюсь к океану луна отражается в воде серебристой дорожкой и я стараюсь концентрироваться на этом пейзаже подавляя волнение кажется что такой идеальной ночи не было очень давно. Мне, наконец-то, спокойно за супруга, но внутри меня такой трепет, будто это малознакомый мне мужчина, и это наше первое свидание. — Ты отвыкла от меня, Поля, — внезапно говорит Андрей. — Почему ты так решил? Смотрю на него и краснею, как школьница, таким проницательным кажется его взгляд. — Кажется, что ты очень напряжена и думаешь о том, как себя вести со мной. Разве я не прав? «Ты меня слишком хорошо знаешь», — усмехаюсь и делаю глоток из бокала. «Мы всю жизнь вместе. Я понимаю прекрасно, что, прожив столько с человеком, не можешь не заметить перемены в нем. И знаешь, я рад, что ты не стала отмалчиваться тогда». Делает паузу, и я понимаю, что ему не просто поднимать эту тему. «Спасибо, что боролась за нас». Он не отводит от меня взгляда, и я чувствую, как кожа покрывается мурашками, а в горле застревает ком. Знаешь, Поля, я не знаю, сколько времени не потребуется, чтобы доказать тебе, что ты для меня единственная женщина, и никого другого рядом с собой я не вижу. Мне не нужен никто, кроме тебя. И я буду до конца жизни искупать свою вину перед тобой, потому что не могу потерять. Ты моё всё. Сердцебиение ускоряется, и я с трудом держу себя в руках, чтобы не заплакать. Я знаю, что выстоял этот бой отвоевала своего мужа и защитила семью. Но кто может гарантировать мне, что Андрей больше не очаруется кем-то другим? Хотя, пережив подобное, он наверняка получил прививку от других женщин. Но и мне хватило тех эмоций, когда я не знала, кого выберет мой муж. Мужчина, который всегда был моим единственным и вместо которого я не представляла никого другого. Просто не могла, потому что он был для меня идеален во всем. Та боль что он причинил мне своим увлечением другой женщины, еще не затихло. Головой я понимаю, что там не было ничего серьезного, и сейчас муж ругает себя за свое поведение гораздо сильнее, чем могла бы это сделать я. И тем не менее, блок внутри пока еще на месте, и сколько времени потребуется для того, чтобы его сломать, я не знаю. Главное, что все живы, почему-то отвечаю я, боясь вывалить на него боль, притаившуюся в груди, чтобы не разрыдаться и не размякнуть. Ты права. Я буду оберегать вас. Он накрывает мою руку своей и сжимает осторожно, поглаживая большим пальцем тыльную сторону ладони. И больше не допущу подобных ситуаций. Что, и с бизнесом завяжешь? Из меня вырывается колкость. Нет, но теперь буду в разы осторожнее. Мы замолкаем, продолжая смотреть на лунную дорожку. Андрей так и гладит мою руку, и от этого простого жеста дрожь внутри меня затихает, и по венам растекается покой. Все на своих местах, И что будет дальше, время покажет. Остров остался позади, но его тепло все еще живет во мне. Мы с Андреем вернулись домой, и теперь каждый день это маленький шаг навстречу друг другу. Сегодня утро начинается запаха кофе. Я спускаюсь на кухню и вижу, как супруг уже одетый, наливает две чашки. Да и сегодня рано, улыбаюсь, любуюсь мужем. Не мог спать. Он протягивает мне кружку, и его пальцы на секунду задерживаются на моих. Хотелось сделать тебе кофе. Я прикрываю глаза, вдыхая аромат. Андрей все еще спит в комнате для гостей, но это не мешает нам спокойно общаться и наслаждаться обществом друг друга. У нас будто началась вторая юность, когда мы только узнаем друг друга и боимся сделать неверный шаг, чтобы не испортить эту хрупкую связь. В мою жизнь вернулся трепет в груди и бабочки в животе. Я снова превратилась в ту девчонку, что без ума от парня, но боится сделать шаг навстречу и все испортить. Спасибо, забираю у него чашку и замираю, когда наши пальцы соприкасаются. Андрей не торопится отдать мне кофе, заглядывая мне в глаза, а я чувствую, как пульс учащается и сама разрываю этот контакт. Он садится напротив, смотрит на меня, и в его взгляде столько тепла, что мне хочется верить, все будет хорошо. Поль, я... Он начинает, но тут раздается топот маленьких ног. «Мам! Пап!» – Нелли врывается на кухню растрепанная и сонная. «Я проголодалась!» – Андрей смеется, подхватывает ее на руки. «Ну что, командир, что будем готовить?» «Чур мне омлет!» – заходит следом за сестрой Сава. «Я наблюдаю, как они возятся у холодильника, и чувствую, как что-то внутри меня тает. Это мой мир, и я готова бороться за него».